Колеса приржевели, но у Александра и Ральфа досталось сил сорвать их. Неохотно, со скрипом и скрежетом, колеса сделали первый оборот. Хорошо, что рельсы шли под уклон. Вряд ли бы два человека сумели вытолкать эту же телегу с грузом в обратном направлении из воды в ангар. Они изрядно вымокли, зайдя в море по пояс, но все-таки столкнули Шаланду с тележки на воду. Ральф, предусмотрительно накинувший на небольшой шнихель при пупе металлический тросик, разумеется, ржавый, придержал шаланду, не позволяя ей уплыть от берега. «Алекс», — обратился он к принцу, — «подержите, я поищу что-нибудь похожее на весло». То, что он нашел спустя несколько минут, скорее всего, было деревянной лопатой, но в качестве весла вполне годилось, хотя, глядя на высоту борта шаланды, Ральфу подумалось, что черенок, пожалуй, коротковат. Так и оказалось, но в конце концов не на состязание по гребле они собирались, да и островок был совсем рядом. Взобраться на шаланду получилось только, встав на скрытую под водой тележку. Ну что, сначала к пирсу, там и поглядим, тянет это корыто воду или нет, сказал Александр, довольно улыбаясь. Алекс, не стоит так пренебрежительно отзываться о корабле, которому собираетесь верить собственную судьбу. Хм, принц нахмурился а ведь вы правы ральф зря я так он похлопал шаланду по грязно серой палубе прости дружище я вовсе не хотел тебя обидеть принц был совершенно искренен разговаривая с корабликом и это ничуть не показалось зимородку смешным он давно привык с морем не шутят даже в малом до грести до причала было делом пяти минут Наваливались душные летние сумерки, а высадиться на остров неплохо было бы еще до наступления темноты Едва Шаланда прижалась боком к шершавому боку пирса, а один из солдат закрепил бармик, все тот же ржавый металлический трос Ральф полез проверять, много ли воды взяла Шаланда в первые минуты на плаву Тамбуча была закрыта, но Ральф без особого труда вышиб ее ударом ноги. Метод всесокрушающего сапога сегодня прямо-таки торжествовал. К удивлению Ральфа, Шаланда не взяла воды вообще. Под рассохшимися поелами было сухо, как на скалах в летний полдень при ясном небе. «Ишь ты!» – подумал Зимородок, качая головой. «Ладно, поглядим, как оно дальше будет». Он примостил Пайол на место и осмотрелся. Кубрик был, что там говорить, тесноват, но довольно уютен, даже без скидок на годы запустения. Пыли, конечно, много, да и мягкие плоские подушки, покрывающие поверхности выше Пайолов, заметно обветшали, но в своё время это было удобное и неуловимо правильное помещение. На ночлег тут с лёгкостью разместились бы пять человек, а если считать проход, так и шесть. Более подробный осмотр Ральф проводить не стал. Во-первых, становилось все менее светло, да и торопиться приходилось по этой же причине. «Годится!» — громко объявил он, высунувшись наружу из тамбучи. «Все на борт!» Солдаты тут же подхватили сундук за ручки, покрытые облезшей позолотой. Капитан Фример повелительно взмахнул рукой, и они шустро затолкали сундук в кубрик, в носовую часть. Кассат, до того сонно нежащийся под последними лучами солнца, наконец-то изволил полюбопытствовать, что за странную посудину подогнал приятель Штарх к причалу. Он лениво спрыгнул на прову и принялся расхаживать между чудным гнутым есаном на самом носу. Парапета тут не было совсем, только проволочные есаны натянуты по всему периметру. э — тихо протянул Фример. «Надо бы и даму захватить. Местные скелеты, ее и телохранителей, как мы имели приятствие убедиться, за что-то сильно не взлюбили». «Разумеется, захватим», кивнул Александр. «Я схожу». И он ловко перепрыгнул с пупы на краешек причала. На остров удалось высадиться без приключений. Ночь выдалась тихой и лунной. Даже поспали по очереди». Во время дежурства Ральф вроде бы улавливал какое-то шевеление на берегу, но без огней и шума. Зыбкий свет луны скорее мешал, нежели помогал рассмотреть происходившее, но к острову, хвала небесам, никто не лез и шабашей в городе не устраивал. А шевеление... ну, пошевелился кто-то и сгинул к утру. И шут с ним, даже и знать не хочется, кто это был. Летние ночи короткие. Незаметно подкралась предрассветная серость Ральф дежурил во вторую смену с одним из солдат Звали солдата, как выяснилось, Устин Все дежурство он проклевал носом, сидя на сундуке, но не спал Всякий раз, когда Ральф, проверяя его, негромко звал Устин тут же поднимал голову Не рывком с просонья, а неспешно и равномерно И взгляд при этом у него оставался осмысленным Да и мушкету Стин так и продержал до рассвета в руках, уперев прикладом в камень между сапог. Заснул, точно выронил бы. Альмея со своими мрачноватыми горцами устроилась поодаль. Один из горцев тоже не спал, дежурил. Сидел в сторонке, скрестив ноги и сгорбившись. В общем, переночевали, можно сказать, благополучно. Правда, Фример, пробудившись, вид имел недовольный, крихтел. Спать на камнях, даже и прогретых за день, не великое удовольствие. Алекс тоже выглядел безрадостным, но жаловаться и не подумал. Шаланда мирно прокачалась на ленивой волне там, где ее и оставили. Ральф слазил, посмотрел, воды под пояслами снова не обнаружил, восторженно подцокал языком отдавая должное талантам древних корабелов. Заодно повнимательнее изучил остатки такелажа на фаште, место, где крепилась пята шеглы, куда заводились страли и сингалеты, сарты и поторации. Позже он несколько раз спрашивал себя, зачем все это делал, на что надеялся. Гаджибей с дельфином в полдень не пришли. Не пришли и после полудня. А мысок, откуда они должны были появиться, все, включая солдат, глаза обмозолили. Фример мрачнел, чем дальше, тем сильнее. В глазах Александра начала проявляться первая растерянность. Зато Ральф не приминул отметить едва заметную торжествующую улыбку на губах Альмеи Сократес, которая та старательно прятала, если видела, что на нее не смотрит. И разговоры не клеились. За все время удалось перемолвиться парой слов с Фримером и Десятком с Александром. Чтобы отвлечься, Ральф кликнул солдата, опять Устина, и ушел в ангар поглядеть на шеглы. Разобрать, прикинуть, что куда должно крепиться. Вырезать из подходящей деревяги локоть к Тимону, старый рассохшийся и обветшалый, годился разве что еще разок до острова доправить. Судя по мачтам, паруса, найденная шаланда, носила бермудские. Однако самих парусов в ангаре не нашлось. А если бы и нашлись, тряпье это было бы, а не паруса. Корпус шаланды мог пережить столетие относительно целым, но паруса никогда. Не нашлось и живых концов, истлели, умерли. А ржавые металлические тросы годились разве что настрали и сарты мачту держать. Поскольку зимородок был хоть чем-то занят, время для него шло быстрее. Александр же с Фримером к четвертому часу пополудни просто извелись. Видимо из-за нервного ожидания никто не задался вопросом, от чего, собственно, ждет Альмея Сократис, по ее словам удравшая от папаши. А потом из замыска медленно выгреб тузик. В нем сидели человек шесть, но греб только один причем единственным веслом, не вставив шкарму с рук, как гондольер. Александр с капитаном, словно завороженные, направились к самому краю причала, туда, где пирс заканчивался и сливался с волноломом. Ральф бросил возню с токелажем и подался туда же, только бегом, ему еще надо было обогнуть почти всю бухту. Он даже не обернулся на Устина, которому ничего более не оставалось, как подхватить мушкет и пуститься следом. Они подоспели на край пирса как раз вовремя. Тузик догреб, и боцман Гаджебея Катран, не говоря ни слова, бросил конец окаменевшему лицом Фримеру. Из Тузика выбрались шестеро. Одного, неспособного способного выбраться на пирс самостоятельно, вынесли на руках. «Исмаэль Джуда, единственный при шпаге, в оборванной и окровавленной одежде, выступил вперед и предстал перед Александром и Фримером. «Ваше Высочество, мой капитан», – иссохшим голосом человека, который не пил по меньшей мере сутки, – доложил он. «На нас напали. Мы сражались до последнего, но их было втрое больше. Сражались все, и наши солдаты, и матросы Гаджебея и Дельфина. С Дельфина не уцелел никто». «Всех, кого вы видите, обезоружили, связали и бросили в трюм одного из нападавших кораблей. К счастью, один из нас сумел спрятать нож в башмаке. Мы выждали до ночи, зарезали троих охранников, завладели их оружием, украли шлюпку и бежали. На всех у нас одна единственная шпага и два ножа. Весь день мы гребли вдоль берега, готовые в любой момент пристать и скрыться от преследования. Но нас почему-то не преследовали. Это... это всё». «Ваше Высочество, мой капитан, и ради всего святого дайте воды». Глядя на этих измученных и израненных людей, сложно было предположить, что рассказ Исмаэля Джуды лжив. Капитан Фример, мрачнее самой мрачной тучи, играл желваками на скулах. «Кто это был?» — наконец проронил он. «Матросы говорят, это были джалетинские головорезы Назима Сократуса. Нас перехватили пять кораблей». Сократос рассчитывал пленить вас и принца Александра и страшно разгневался, когда вас и его высочество на борту не обнаружилось. Что-то заставило Ральфа Зимородка обернуться именно сейчас. В шагах в пяти позади стояла Альмея Сократос. Она без сомнений слышала все. В глазах ее полыхал гнев, и она была прекрасна в гневе, даже прекраснее, чем обычно.